Глава десятая. Танец со смертью. Танцор, оглядевшись, начал медленный спуск к расположенному впереди могильнику. Пройдя с пару десятков метров, он обернулся. Транзит помахал ему рукой, показывая, чтобы тот прошел дальше, одновременно смотря в прицел. «Но «Ну и хрен с вами!» — вдруг отчаянно подумал танцор. «Все равно не сдохну». С этими мыслями он выпрямился и бодрым шагом двинулся вперед. Пройдя еще метров сто, он оглянулся. Транзиты поляк только-только начали спуск. Ветер дующий в спину и относящий все запахи прочь в сторону рыжего леса, по мере приближения танцора к месту побоища постепенно сдавал свои позиции. Ожидаемые запахи разложения были не просто отвратительны, они были чудовищны. От них горчило во рту, кружилась голова и начинались спазмы в желудке. Танцор одел противогаз ГП-5, который ему всучили еще на Складе Свободы. Сразу стало легче. Советский, пусть и просроченный фильтр, надежно перекрывал все запахи и с успехом глушил звуки. Следующие за ним сталкеры последовали его примеру. Постепенно привыкнув к резко уменьшенному полю зрения, танцор начал осматривать тела мутантов, которые приходилось перешагивать или обходить. Кроме того, ему совсем не улыбалось вдруг быть схваченным за ногу пришедшим в себя кровососом, это могло бы в настоящий момент стоить ему еще одной сменки белья. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Но кровососы были безвозвратно мертвы. Сквозные дыры в их телах от крупнокалиберных пулеметов, увеличенные разложением и резанные вместе с костью осколками снарядов сухожилия, не давали им шансов на воскрешение». Десятки тушканов, не торопясь уходили от шагающего человека, прячась среди трупов. Именно не торопясь, и именно уходили, поскольку бегать их переполненный плотью желудок не позволял. Танцор старался не задумываться, как это они могут жрать, уже в принципе непригодные для потребления трупы. Постепенно, шаг за шагом он приблизился к относительно чистому квадратному участку земли размерами приблизительно 10 на 10 метров. Странно, но создалось ощущение, что кто-то специально очистил его от тел, оставив лишь высохшие кровяные лужи, в которых четко отпечатались чьи-то следы. Стараясь не делать резких движений, танцор достал болт и кинул в квадрат. Тот пролетел и с легким стуком упал за его серединой, и, крутнувшись на земле несколько раз, затих, как и полагается нормальному предмету в нормальном силовом поле. Танцор решил дождаться приближающихся к нему поляка и транзита, не вступая в чистый от трупов квадрат. Пока товарищи добирались к нему, он сфотографировал огромного псевдогиганта, прижизненный вес которого он не осмеливался бы даже предположить. Псевдогигант лежал на боку, разинувший огромный синеватый рот и матово поблескивая мертвыми мутными глазами блюдцами. Одна из передних конечностей была задрана вверх, ее покрывали крупные толстые иглы. Такое зрелище было далеко не для слабонервных, множество вздутий от свинцовых мух, засевших в его коже, вместе с вытекающей из открывшихся отверстий полупрозрачной жидкостью, перебитые коленные суставы с видимыми осколками раздробленных костей. «А где же тела людей? Где солдаты?» В это время сзади подошли транзиты поляк и встали возле непонятного квадрата. Поняв подозрение сталкера, поляк кинул свою гайку на середину. Снова ничего. Он оглянулся и сделал шаг вперед. Нормальное место, но кто-то все-таки расчистил его, и судя по следам сразу после сражения, может люди... Может, они отстояли свои жизни, вытащили погибших солдат и похоронили или вывезли из зоны к отцам и матерям? Эта мысль, видимо, пришла всем троим одновременно. Поляк и Транзит бросились изучать следы. Но да вот они, тяжелые литые каблуки армейских берцев. Вот тут стояли бойцы по краю квадрата. Следы хорошо вдавленные, видимо, бойцы в экзоскелетах, только... Только почему носки сапог стоят наружу от центра, так четко отпечатавшись в из тела крови? Поляк пошел вдоль периметра квадрата. В своем углу присел на корточке танцор, вглядываясь в подсохшую и смешанную с застывшей кровью землю. А вот еще следы, тоже хорошо вдавленные, но полегче, чем у бойцов в экзоскелетах. Широкие, полукруглые, как у маленького слоника, только немного более вытянутые а вот еще пара вполне человеческих, разве что оставил их босоногий здоровяк. Танцор указал пальцем на свою находку, знаками показывая, чтобы остальные подошли посмотреть. Транзит лишь отрицательно покачал головой и поманил к себе. Танцор приблизился. Подозвавший его сталкер наклонился к закрытому резиной противогаза уху, показывая пальцем следы на застывшей и смешанной с кровью земле. Глухо, разделяя каждое слово паузой, сказал. Бюреры, десятка-два. Контролеры, десяток. Солдат не найдем. Они забрали всех. Выражение лица транзита невозможно было разглядеть, но чувства первыми пришедших сюда людей, возможно, были одинаковы. Опустошение. Полный и безоговорочный разгром. Некого даже хоронить. Все, кто выступил против зоны. Теперь служат ей в полном боевом облачении, заплатив не только своей жизнью, но и завещав свое тело зоне. Поляк встряхнул головой, достав ПДА. Пришло сообщение от Шурина. «Что там?» Отбив коротко, «людей не будет, контролеры увели всех». Он убрал ПДА. Транзит махнул рукой на ближайшую аномалию, роскошную электру, опутавшую танк с полным обвесом. Да, ближний осмотр места сражения есть ближний осмотр. Сути дела это не изменило, хотя подробности оказались значительными. Однако и про Хабар забывать не надо. Поляк огляделся во все стороны и решил начать с электры. Принципиально разницы не было. Все аномалии каким-то образом выросли прямо под танками, забрав их в свои смертельные объятия. Электра напоминала огромную поблескивающую на солнце паутину, опутавшую танк на несколько метров с разных сторон, значительно вышедшую за его габариты, но паутиной не была, а поблескивали в ней ее собственные бесшумные разряды, сдерживаемые от прорыва наружу, не поддающимися для вычисления современной наукой силами. Те же силы не позволяли Электре разрядиться и уйти в землю. Но если аномалия такой мощности решит разрядиться в неосторожного сталкера, затронувшего невидимые границы ее включения, то от него наверняка не останется ничего, разве что комбинезон, если очень хороший. Поляк прекрасно понимал и ощущал силу электры. Не зря она поигрывала сразу тремя огромными артефактами, то выкатывая их из переменной зоны включения, то втягивая обратно. Словно дразня сталкера и подначивая его потанцевать с нею. Танец сталкера со смертью. Поляк снял рюкзак, отдал калаш танцору. Снял пояс, к которому были приторочены разные металлические предметы, как то фляжки, нож, пистолет, кое-какой инструмент, из которого он достал несколько по виду пластиковых палочек. Из палочек он собрал щуп, выполненный в виде короткой трости и мягким кожаным хлястиком на конце, и, выдохнув, медленно направился к аномалии. Инстинктивно пригнувшись, сталкер немного обошел электру, встав так, чтобы скрытое полупрозрачными облаками Солнца светило ему в спину, а отбрасываемая тень ложилась на пульсирующую границу гигантской аномалии. Затем, вытянув вперед щуп, он присел на корточки и, внимательно глядя на колебания кожаного хлястика на конце, вовремя отводя и двигая вслед за ему видимыми колебаниями, приблизился вдоль границы электры к выбранному им артефакту. Еще пара минут, в метре от смерти. Круглый артефакт выкатился к границе, где и ожидал его сталкер быстро и аккуратно придавивший его к земле щупам и отодвинувшись от аномалии корпусом. Еще минутка, и артефакт, подтаскиваемый тростью, оказался в руках у сталкера. Поляк, не распрямляясь, задом отступал от электры, словно опасаясь, что хозяйка проснется и обнаружит пропажу, за что и накажет громом и молнией. Настоящей мегавольтной молнией, а будет ли гром или щелчок, ему уже будет неважно. За эти несколько минут танцор, практически не имевший практики добычи артефактов, несколько раз считал поляка уже мертвым, глядя, как ускоряются в части аномалии, приближенной к сталкеру, ломанные проблески внутренних разрядов. Казалось, вот-вот аномалия протянет жало и испепелит глупого человечешку, копошащегося рядом с ней. У транзита запотели изнутри стекла противогаза. Только поляк с фанатичным блеском собирателя, видимого даже через стекла противогаза, восторженно нес огромный бенгальский огонь, круглый артефакт диаметром под 20 см. Бенгальский огонь на вид состоял из воздуха, и, застывших в нем нескольких клочьев ваты, напоминающих облака на снимке Земли из космоса. Между этими облаками время от времени пробегал сноп желтоватых искор, заставляя причудливо светиться артефакт. То пустое пространство, которое можно было бы назвать воздухом, воздухом не являлось. Палец, просунутый в эту массу, с трудом проходил внутрь и через некоторое время выталкивался то ли мощнейшим силовым полем внутри, то ли уплотняющимся и сопротивляющимся внедрению невидимым материалом. В целом штука, как и почти все артефакты, в высшей степени загадочная, дорогостоящая и нередко полезная. За такой экземпляр любой торговец отвалит не стандартные 5-7 зеленых, а все 20, да еще и без торга. Польза же заключалась в том, что при собственной небольшой радиоактивности артефакт создавал вокруг владельца определенное, вероятно электрическое, но тем не менее неопределяемое однозначно приборами поле, которое позволяло ему пройти чуть ближе к границе включения аномалий, а иногда и зайти за черту. Подойдя к ожидающим его сталкерам, которые от греха подальше забились в дальний край квадрата, и сидели там, настороженно зыркая по сторонам и на поисковика. Он подал находку в руки Транзита. «Ты погляди, какая прелесть!» — сказал он Гундосе через противогаз. Транзит уважительно встряхнул артефакт двумя руками, подчеркивая размер, и передал его танцору, показав вверх большой палец. Танцор, первый раз увидевший артефакт таких размеров, некоторое время взвешивал его в руке. Потом попытался немного сдавить. Не добившись никакого результата, собственно, ничего и не ожидавший от бенгальского огня, он вернул его поляку, также утвердительно показав большой палец вверх. «Тут всего одна аномалия, не куча. Внутрь прохода нет, все арты к границам вытолкнуты. Красота! Быстренько подберем!» Также Гундосе через противогаз сообщил поляк, расстегивая накладной карман на поясе комбинезона и с натугой вставляя артефакт в один из специальных отделов, предназначенных не для переноски артефакта, а для его работы с человеком. Карман был сделан из эластичного материала, поэтому, растянувшись и образовав грыжу, все-таки принял артефакт. «Ну, я пошел», Махнув рукой, сказал поляк, и перехватив щуп, вальяжной походкой лондонского пижона двинулся к электре. Приблизившись к ней, он повторил процедуру, на этот раз проделав все быстрее, придавив и выкатив щупом еще один бенгальский огонь. Брата-близнеца по размерам, искрящего правда в два раза чаще, чем первый экземпляр, который тут же полез опять с натугой в безразмерный карман комбинезона. Потолкавшись еще немного, он извлек лунный свет, артефакт чуть меньшего размера, полностью напоминающий приятного молочного цвета непрозрачное стекло. Сделав пару шагов от аномалии, он некоторое время откровенно любовался им. Затем, вспомнив о товарищах, вернулся к ним и передал артефакт, незамедлительно развернулся и двинул к стоящему поодаль танку, охваченному воронкой. Танк стоял по самые опорные ролики, погруженным в Землю, под воздействием чудовищной гравитационной силы, смявшей и превратившей в жестяные нашлепки обвес защиты от аномалий, плавно согнувший в итоге ствол танка к низу, обломавший и затащивший под танк спаренный пулемет, где превратил его чуть ли не в комок проволоки. Люк сверху был задраен. Вероятно, экипаж внутри размазан тонким слоем по полу, смешавшись с боеприпасами, если те остались и не рванули, и с другими сорванными со своих креплений приборами. Границы, невидимой из-за накрывшей ядро аномалией туши танка, опять же ограничивались неизвестными силами, останавливающими воздействие гравитации строго в определенных пределах и не позволяющими воронке, тащить в себя все, что могло бы попасть в зону ее тяготения. А учитывая проявленные ею силы, она давно бы уже втянула в себя большую часть трупов и мусора на этом кладбище мутантов. Стоило просунуть любую часть тела за границу или спровоцировать включение, как гравитационный барьер сделает скачок и с жадностью затащит все, что сможет внутрь себя, сминая и сдавливая. Только артефакты невероятным образом игнорируют воздействие притяжения воронки и могут свободно перемещаться в ее пределах, постепенно насыщаясь ее полями и, видимо, выталкиваясь от родительницы. Аномалия. Поляк осторожно подошел к ней, на этот раз не кланяясь и не пригибаясь. Щуп держал горизонтально, прислушиваясь к своим ощущениям. По краю невидимой аномалии перекатывалась сбоку бок, поблескивая и играя желтоватыми иглами и бликующими гранями, словно кристаллизованного материала, два артефакта – ночная звезда и золотая рыбка. Перешагнув лежащих на земле кровососов и какие-то железки, поляк некоторое время изучал признаки, показывавшие границу аномалии, и лежащие в ее пределах артефакты, затем дал задний ход. Подошедшие сзади сталкера вопросительно уставились на поисковика. Не достану, дразнится, сказал он и снял противогаз. На лице читалась лихорадочная работа мысли, противоборство да и нет. От возбуждения его лицо вспотело, и он, казалось, перестал обращать внимание на запахи. Танцор, собравшийся было тоже снять противогаз, тут же передумал. Едва ему в нос ударил смрад разложения. «Транзит», глядя на танцора, лишь хмыкнул и даже не коснулся своей маски ПФМ, гораздо более удобного противогаза со сплошным стеклом. На ПДА «Транзита» упало сообщение от Шурина. «Вы скоро? выбираетесь. Глянув на время, «Транзит» с удивлением обнаружил невозмутимые цифры 15-30. Оказывается, что топчутся они на этом месте уже больше полутора часов, и время неуклонно катится к времени возвращения. «Поляк, у тебя двадцать минут, Шурин беспокоится», — сказал транзит. Поляк растерянно посмотрел на свои часы, надержавшего его автомат танцора, и махнул рукой. «Обождет, не переломится. Еще пару часиков и считай все в шоколаде. Дай воды». Обратился он к танцору и, дождавшись, пока тот подаст с его пояса флягу, дополнил. «Я бы вообще до вечера подождал, сдается мне, мамки не всех своих деток из дому выставили». Транзит отрицательно покачал головой. «Нет, 30 минут от силы, поляк, до вечера здесь нельзя». Поляк сплюнул и, решительно развернувшись, пошагал к стоящей в 30 метрах жарке, расположенной севернее также обнявший танк своими испепеляющими тысячными градусами, невидимыми сейчас, но заставившими глыбу металла почернеть с краю, а по центру стать малинового от высокой температуры цвета и подкидывать вверх весело летящие искорки раскаленного металла через уже выжженный люк, будто древесную залу, подхваченную пионерским костром. Опять же, стоя за пульсирующие границы аномалии, можно было есть мороженое, без риска, что оно потечет раньше времени, но стоит включить аномалию. Как спасительные сантиметры безопасности сожрет многотысячное ревущее пламя. Транзиты танцор последовали за поляком, переступая завалы кровососов и огибая туши псевдогигантов, лежащих рядом с танками, на которых не осталось никакого обвеса. Поляк легко, практически играя, вытащил уже даже для новичка доступный артефакт глаз, который откатился от крайней границы включения аномалии почти на метр. Крупный, размером и формой напоминающий килограммового карася артефакт, практически не светился, но имел ярко-красный цвет, напоминающий дамский лак для ногтей, только насыщенность его была гораздо выше. Артефакт был способен быстро останавливать кровотечение, будучи приложенным к ране. И как выяснили ученые, цветовой спектр длины волны, испускаемый артефактом, не являлся красным. Он вообще за границей восприятия человеческим зрением, а направленный на артефакт свет вообще не отражается, то есть глаз должен быть в принципе невидимым, но имеющаяся реальность твердила свое. Человек прекрасно видел самый насыщенный красный цвет, невидимого в соответствии с наукой предмета. Неразрешимый вопрос, чем он его видел или что он видел, сломал уже несколько научных умов на Большой Земле. Еще один артефакт, который распаленный поляк не смог определить, неверно колебался на границе включения. Его форма и цвет смазывались преломляющимися от температуры жарки воздушными потоками. Раздираемый соблазнами сталкер долго фехтовал щупом, каждый раз сантиметра за сантиметром приближаясь к, возможно, новому артефакту, который сможет загнать за баснословные деньги. Вот он, за неверной пеленой горячего воздуха, поблескивает в сине словно припущенный тростниковым сахаром синий абсент. Вон он покачивается, словно решая, куда ему перевалиться» либо вслед за отступающей на данном этапе своего цикла границей аномалией, либо в сторону странного и смешного человека, водящего рядом с ним своей смешной палочкой. — Иди к папочке, иди, — приговаривал взмокший от напряжения поляк. — Ты уже большой, хватит у мамки сиську сосать. — Папочка тебя ждет. Давай, давай, мой хороший. Артефакт перевалился через грани и на десяток сантиметров приблизился к поляку. Внезапно жарко, словно почувствовав неладное, вдохнула, расширившись практически на метр. Поляк отскочил от приблизившейся к нему стены жара и преломляющегося воздуха, словно мангуст от змеи. Транзит сокрушенно цокнул языком. «Поляк, не достанешь, убираться пора, время», — сказал он. Времени-время раздраженно передразнил поляк. Так вас за ногу! Какой еще нафиг время? Явно не желая понимать транзита, затупил сталкер-поисковик, находящийся в состоянии артефактной лихорадки. Я тебя сейчас стукну, резонно заявил транзит. И потащу. Или вон танцор стукнет. Собирайся! По лицу поляка пробежали волны мучительной борьбы с самим собой. Целое поле артефактов. «Лежащих почти на ровном месте, да еще каких! Всего по одной аномалии, никаких лабиринтов и болтов! Да от нее убежать можно, просто сделав шаг назад, а не жмурясь и замирая, прижиматься спиной к другой подпирающей тебя аномалии, молясь, чтобы и та, которая сзади, тоже не решила вдруг проверить границы своих владений». «Транзит!» — наконец умоляюще вымолвил он. «Ну, транзитик!» «Ну дай мне еще хоть одну пощупать, я ж... я ж для всех стараюсь». Словно шестилетний ребенок у строгой мамы, зовущей его домой, попросил он. «Мол, мы тут недалеко погуляем, на стройку не пойдем, а кушать я не хочу, ну, мам». Транзит не выдержал, посмотрев на ПДА. «Шестнадцать десять, черт побери, ни в какие ворота». «Поляк, последнее, и то, что проще. Пятнадцать минут». «Не уложишься, буду бить», — с готовностью сказал он, грозя кулаком. «Ага, я мигом». Поляк покрутил головой и благоразумно определил, что электро для него сейчас более доступны, чем другие аномалии, поскольку в специальных карманах на поясе у него находилось два бенгальских огня. «Танцор, за мной, поможешь!» На ходу скомандовал поляк и побежал через трупы кровососов, к двум крайним танкам, стоявшим ближе к выжженному холму, один из которых был объят электрой, словно ребенок в утробе матери. Танцор бросился за ним, блецая навешанным на него оружием, и спотыкаясь о скрученные лапы мертвых мутантов, которые теперь не вызывали у него опасений. Транзит не спеша двинул следом, крутя головой на 360 градусов. Наконец поляк остановился у аномалии, Тут и невооруженным глазом было видно, что электро полна хабара. Целых пять огромных артефактов светились с ее края, а легкий наклон почвы заставил пару из них, светляка и лунный свет, и вовсе выкатиться за пределы досягаемости электры. «Танцор, скидывай быстренько все железки, иди подбери вот эти два, а я вам тех красавцев вытяну». Тут же распорядился, завидев такое поляк. Не оборачиваясь, он что-то приговаривая, двинулся к аномалии. Танцор отложил весь багаж поляка, который он таскал на себе. Снял свою разгрузку, отложил энфилд, нож, пистолет, и на всякий случай похлопав себя по карманам, двинулся к прекрасным плодам аномалии, доступным ему. Наверное, теперь он понял лихорадку поляка». И человека, первым, именно первым прикоснувшегося к артефакту, к этому невероятному и не расшифровке явлению, разбивающему все доводы науки одним своим существованием. Наверное, такое же открытие делает для себя человек, коснувшийся в открытом море рукой кита или дельфина. Наверное, такое же испытывает повар, по наитию создавший нечто божественное на вкус и в растерянности переживающий это. Наверное, такое же ощущение испытывают влюбленные после первого поцелуя, впервые глядящие после него друг другу в глаза. Невероятное ощущение и понимание присутствия чего-то нового на грани открытия, на грани восприятия, которое вдруг коснувшись тебя, вызывает восторг и растерянность, граничащую с вдруг ниоткуда пришедшим изумлением и радостью танцор рукой в перчатке с обрезанными пальцами притянул лунный свет к себе. Легкое приятное покалывание в пальцах, легкое головокружение, восторг и гипноз. Развернувшись, он встретился с глазами к тому времени подошедшего транзита. «Что, понравилось?» — лукаво прищурившись, спросил транзит. Танцор промолчал, Слегка ошарашенно отнеся артефакт к лежащей поодаль разгрузке и промычав что-то нечленораздельно, вернулся за вторым. Вдохнув и выдохнув, придя в себя, он положил руку на светляк размером с апельсин, в то время как обычные светляки чуть больше пинг-понгового мячика. Снова вспышка в сознании, кратковременная, буквально на доли секунды помешательства за время которой он словно почувствовал весь путь, который прошел артефакт, до того самого момента, когда его коснулась рука человека. Больше артефакт никогда не заговорит ни с кем. Танцор отнес светляка к общей куче, выложил на разгрузку поляка и подошел к транзиту, который что-то озабоченно разглядывал на земле. Приглядевшись, Танцор понял, что они буквально топчутся по незамеченным в горячке человеческим останкам, и чем выше поднимал взгляд танцора к сгоревшему холму, тем этих останков, а там уже и брошенного оружия, становилось больше. «Смотри-ка, танцор, какое дело!» – задумчиво сказал транзит. Его защитная маска практически не изменяла голоса, в отличие от противогаза бранца. «Это что, солдатики наши, или кто? Иди пройди повыше, посмотри, что там в яме делается», — указал он, махнув в сторону вершины выжженного холма, до которого оставалось порядка четырехсот метров. «А я пока поляка нашего по караулю. Как вернешься, сваливаем. Чувствую, устроит мне Шурин выволочку за проволочку. Давай, сталкер, бегом». Танцор подхватил Энфилд и действительно, практически бегом побежал вверх на холм. Здесь, на частично закопченной земле, в черных неузнаваемых лохмотьях виднелись человеческие кости, раздавленные калаши, абаканы, гадюки МП-5. Пару раз танцор выхватил взглядом пустые трубы РПГ. Не похоже на вооружение сил заграждения. Подумал он, уже подбираясь к образованной под воздействием высоких температур черной воронке, посередине которой, словно рука, ждущая помощи, торчал хвост вертолета. Сталкер стоял на краю воронки, образовавшейся в центре холма, глубиною около трех и шириной около двадцати метров, через запотевшие стекла противогаза заглядывая в непроницаемую черноту провала. Противогаз, плотно сидящий на голове, глушил звуки, разогнанная пробежкой вверх по холму кровь пульсировала и отдавалась эхом в голове. Возможно, поэтому он не различил сначала окрика, затем тихие, практически бесшумные выстрелы винтореза. Танцор кожей почувствовал, что что-то не так, одновременно с услышанной очередью из автомата поляка. Моментально развернувшись, он увидел лишь смазанную тень, с низким гортанным звуком прыгнувшую ему на грудь. Тень ударила его в грудь, и он рефлекторно схватившись за нее полетел вниз. Уже в полете сбившее его с ног существо пыталось вырваться, но танцор был не из того десятка или тысячи людей, которые столкнувшись в рукопашном бою с неприятелем допускают ошибки за секунду пока оба тела летели вниз он успел повернуть схваченное им тело под себя и выставив локоть перед собой жестко воткнуть его в нападающего одновременно смягчив собственное падение раздался звук выбитого из легких воздуха нечто внизу на секунду обмякнув вдруг отчаянно начало вырываться танцор отпрянул от нападавшего Жженная зала словно черный снег, бесшумно кружилась в воздухе, поблескивая антрацитовыми гранями. Первым делом сталкер сорвал с себя противогаз, не позволявший разглядеть нападавшего. Видимость сразу улучшилась, а на вспотевшее лицо осела сажа, оттеняя белки глаз. Нападавший, перекатившись из лежачего положения в сидячее, тяжело хрипя через одетый, но сползший с подбородка и зацепившийся за нос противогаз, отскочил к противоположной стене. «Удачно я его приложил», — понял сталкер, одновременно понимая, что все оружие, включая нож, пистолет, он оставил рядом с транзитом, а винтовка отлетела и осталась там наверху. В то же время нападавший как будто пытался встать, но тут же сел на корточки и зарычал, оскаливая мелкие и темные зубы. «Снорк», — понял танцор, одновременно собирая в уме информацию по поведению сильным и слабым сторонам мутанта. «Снорки — бывшие люди. Рефлексы гипертрофированы, мышечная активность, выносливость аналогичны мутировавшим организмам зоны». Практически полное отсутствие инстинкта самосохранения, высочайший болевой порог. Он понял, что сейчас будет тот самый раунд без времени, когда нет правил и судьи, когда ты встречаешься с одной из худших форм человека. Одновременно проверяя твердость земли под ногами, он понял, что поверхность почвы горячая, но была твердой, как бетон. Наверное, песок превратился в стекло и шлаг, образовав здесь шероховатую, как наждак, и плоскую поверхность. А вертолет, оказывается, растекся от ранее бушевавшего здесь жара, оставив только хвост, торчащий из лужи застывшего алюминия. Снорк, видимо, придя в себя, определил местонахождение жертвы и сделал длиннейший прыжок с противоположной стороны черной воронки. Для танцора это было подарком. Рукопашный бой был его стихией. Распластавшаяся в воздухе человеческая фигура, словно в замедленном фильме, пролетела на высоте нескольких метров над землей, планируя приземлиться настоящего внизу сталкера. Танцор, успевший не только встать в стойку, но и окинуть глазами окружающее пространство, используя удар, называемый «уширогерри», С разворота воткнул каблук берца в грудь налетающего мутанта. Раздался отчетливый хруст, что-то чавкнуло где-то в глубине тела в остатках камуфляжа. Бойца, несмотря на идеально выполненный удар, откинуло к стене, снорку же досталось гораздо хуже. Если бы он был человеком, его бы уже везли в реанимацию, а танцору дали бы как минимум один балл за безупречно выполненный прием. Но судей не было, так же, как и мутант оставался мутантом. Упавшее якобы бездыханным тело вдруг зашевелилось и, силясь вдохнуть, начало отползать от человека. Наконец вдох удался, и Снорк, с ревом выплюнув темную кровь, теперь уже с расстояния пяти метров сделал еще один прыжок. Молниеносная Ушира Герри снова с треском пробила человеческую грудь мутанта. Еще раз что-то щелкнуло, рык Снорка поперхнулся. Танцор, держа мутанта в поле зрения, отступил на противоположный край площадки. На этот раз Снорк не позволил себе валяться долго и сделал короткий прыжок в сторону человека. Боец, видя начало атаки, сделал встречный подшаг и валил на этот раз на Майегере выполненный столь идеально, что ему позавидовал бы любой любитель единоборств. На этот раз ничего не треснуло. Нога танцора вдавилась в размягченную грудь мутанта, выбив у него из пасти брызги крови. Снорка забулькал, сломанная грудина и ребра, пробившие легкие, сейчас не имели для него значения, но то, что происходило, ему явно не нравилось. Скорость человека была быстрее, чем у самого Снорка, пострадавшего во время падения и особенно после первого, самого сильного, практически смертельного удара. Танцор, помня свою схватку с псевдоплотью, знал, что мутанты быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям боя. Обоих противников теперь разделял торчащий вертолетный хвост. Мутант медленно, бочком, начал обходить сталкера, пытаясь выйти на одну с ним визуальную линию. Танцор же медленно отходил от снорка, стараясь, чтобы между ними оставался хвост железной машины. А ведь он регенерирует, с тревогой подумал сталкер, замечая, что ранее сгорбленная спина снорка теперь выглядит ровнее, а движение, в частности переставление рук по горячей поверхности площадки, быстрее. Снорк начал догонять сталкера, медленно наращивая скорость и пытаясь заставить того побежать, или еще как-то проявить нервозность, но боец не паниковал. Он весь превратился в слух. Движение ног по полу и плавное перемещение рук. Он дышал, держа себя и снорка в полном внимании, чувствуя накал обстановки. Он сам жаждал боя, он танцевал со смертью. Это был его танец. Внезапно Снорк сделал несколько мелких скачков и, оказавшись рядом с возвышающимся над ним человеком, вывернувшись и опершись на руки, ударил его обеими ногами, целясь в область колена левой ноги, стараясь сбить его с ног. Но человек поднял атакуемую ногу, защищаясь стандартным способом от удара лоу-кик и отступил легким челночным отскоком правосторонней стойки. Атака сорвалась. Снорк тут же повторил попытку, атакуя другую ногу соперника. Человек, отработанным движением, снова отскочил назад. Мутант тут же перевел себя в сидячее положение и с рыком прыгнул целясь обеими руками в горло танцору. «Не тут-то было. Скорее чувствуя, чем видя движение снорка». Танцор, скручивая корпус, словно уходя от правого прямого удара соперника, с выдохом выкинул вперед хлесткий правый кулак. Классика бокса. Правый прямой в разрез, между вытянутых рук мутанта. Антропометрия снорка не изменилась, если он и при жизни был средним человеком со средними костями, то и сейчас он оставался в той же оболочке. Поэтому нокаутирующий щелчок танцора – Воткнулся точно выпеченную вперед челюсть открытого и жаждущего человеческой плоти рта снорка. Раздался щелчок ломающиеся кости. Челюсть мутанта потеряла форму, сломавшись в трех местах. «Никогда не атакуйте с криком и открытым ртом», мысленно посоветовал неизвестно кому танцор. Мутант отчаянно взвыл, скорее от бессилия, чем от боли со сломанной челюсти текла слюна и кровь если бы это был человек его бы уже повторно везли в реанимацию снорк на секунду потерявший сознание и присевший напротив бойца получил пушечный удар коленом в уже раздробленную челюсть и откинулся навзничь хрипя захлебываясь кровью и стараясь встать э нет так не пойдет тихо произнес сам себе танцор и коротко разбежавшись прыгнул сверху обеими ногами на шею снорка. Глухой хруст, и тело мутанта обмякло. «Надеюсь, это тебе поможет». Сверху слышалась стрельба и рычание других снорков, раскатистые винтовочные выстрелы СВД, экономный треск Калашникова, с шумом, воем и финальным рвущим плоть хлопком сработала аномалия. Раздался рев мутанта и, захлебываясь длинной очередью, голос АК-103. Затем практически сразу, слившиеся воедино, долетели два выстрела СВД. Страшный крик человека. Над головой посыпался шлак. Танцор обернулся. Сверху на него бездушными стеклами противогаза смотрел еще один снорг: Свежий, без ран и даже в целом камуфляжа. Боец собрался, готовясь к любому маневру и движению. Внезапно Снорк протянул вперед руку и выставил указательный палец, показывая прямо на Сталкера, словно показывая его кому-то. Несколько секунд Сталкер и Мутант смотрели друг на друга. Затем Снорк исчез.